46 16 о том же В этой сладостной охоте ликует ум. Поистине, добыча здесь хороша, велика, истинно прекрасно, питательно, сладостно, совершенно блестяще, праведно и достаточно. Действительно, он видит, что При определении благого – все вышеперечисленное, великое, истинное и так далее, суть – само благое. Когда определяется великое, в нем благое, истинное и так далее, суть – это великое, и так в каждом из них все, суть – оно же само. То есть, поскольку в неином все суть само – не иное, Благое тем не иное для великого, истинного и остальных, равно как великое не иное для благого, истинного и остальных. Не иное делает все это не иным. Точно так же иное все их делает иным. Благое в ином иное так и великое и истинное, поскольку каждая вещь иная, благо не будет тем не иным ни для великого, ни для истинного и, но как в нейном, они не иное, так в ином иное. 47. Раз солнце иное, его благость не есть ничто иное, как его величие или истина и так далее. А каждое из них, оказываясь солнечным, становится иным для иного. Благость солнца в своей конкретной солнечной тени есть то абсолютное благость, которое в неином, почему и оказывается иной рядом с солнечным величием, солнечной истиной и прочим. Не будь в нём каждое из них иным, они не были бы в ещё одном ином, которое зовётся солнцем, самим этим иным. Ведь солнце хорошо в одном, отношение велико в другом. истина ещё в другом и так в отношении каждого соответственно иное пасуу сторону простоты неиного не лишено по отношению к неиному составности и более составно то иное в котором меньше светится неиное так в чувственном ином больше составности чем в ума постигаемом причём в солнечной благости обладающей величием истинной и прочим сами благость, величие и так далее не иное, но иное рядом с истинной, и каждое иное для каждого, раз они пребывают в солнечной благости, которая сама иная, а именно солнечная, в качестве солнечной благости обязательно отпадает в составность, поскольку от простоты не иного или Бога стягивается в солнечную инаковость. Благость, величие, истина и прочее, являясь в каждом составном самим этим составным, необходимо оказывается тем самым иными и составными, тогда как в простейшем Боге они не иные, а сам без составности простой Бог, так причинно обусловленная в своей причине есть сама эта причина. 48. Все, что может помыслить ум, есть или не иное, или иное. Поскольку не иное есть все то, что может быть в простоте и совершенстве, различие несвойственно ему, так что все различие видит ум присуще иному, и различие модусов бытия этого иного каждый раз получает другие имена – благость, величие, истина – И прочее, при одном модусе их сочетания, составляют то, что называется существованием, при другом – то, что называется жизнью, при еще другом – то, что называется пониманием и так далее. Причем все существующее, живущее и понимающее – есть не что иное, как разнообразное принятие неиного, которым все определяется. Откуда следует различие его отражения в одном ярче, в другом туманнее, ярче и постоянней в духовном, туманнее и неустойчивее в чувственном, и там и здесь по-разному. 49. 17-е о том же. В первой книге платоновой теологии Прокл передаёт слова Сократа, замещающего Платона, в "Великий диаде", что разумная душа, вглядываясь в себя, созерцает Бога и весь мир. Во всём, что после неё, она видит тень ума постигаемого, а всё, что раньше неё, она, по его словам, созерцает в своей глубине, как бы с закрытыми глазами. Ведь, говорит он, в нас соразмерно нашей одушевлённости анималитер существует всё. Вот божественное платоново суждение, и я, конечно, считаю так же, как он, всё, разумеется, по-своему, пребывает во всём. И в нашем уме сообразно его модусу бытия тоже пребывает всё. Примечание. Душа созерцает как бы с закрытыми глазами. Прокол. Теология Платона, первая 3. Всё во всём обучённом незнании вторая 5 372 конец примечания Благость, величие, истина и всята десятка во всём суть всё в боге бог в уме ум в чувстве чувство но если она в боге бог в уме ум и во всём всё то всё непременно пребывает в уме в качестве ума Всё пребывает там интеллектуальным, то есть понимающим или познавательным образом. Поскольку ум благ, велик, истинен, прекрасен, мудр, и так в отношении всей остальной десятки, то вглядываясь в себя, он видит себя, как я сказал, таковым и в высшей степени довольствуется, видя себя совершенным и достаточным. А поскольку он есть всё это сообразно уму, интеллектуалтер то через свою интеллектуальную благость он может понимать и абсолютную, и конкретно определившуюся благость. Также через величие, также через истину, также через свою интеллектуальную премудрость он строит познание и свободное от всего и воплотившееся во всё премудрости созерцает порядок вещей в премудрости и рассматривает упорядоченное 50. Поскольку познание есть уподобление, он обнаруживает всё в себе самом, словно в живущем интеллектуальной жизнью зеркале, которое оглядываясь на себя, видит в самом себе уподобленным всё. Примечание. Смотри, игра в шар, вторая 119 и примечание 53. 372. Конец примечания. Это действие уподобления живой образ и творца и всего в мире. Опять-таки, поскольку ум живой и разумный образ Бога, а Бог ни для чего не иной, то вступая в себя и сознавая себя как такой образ, ум видит в самом себе каков его прообраз. В самом деле он не ложно познает своим богом того, чьим подобием является. Через свое понятийное благо он познает, что благость того, чей образ он носит больше, чем можно представить или помыслить. Вглядываясь в свою величину, интеллектуально охватывающую все, он тоже познает, что прообразующее величие его бесконечного бога превосходит эту его величину. образа Божия всеохватывающую способность и так далее в отношении всего остального. Он видит также над собой более светлые интенлигенции, более способные вместить божество, а под собой чувственное познание, более смутное и менее способное вместить божество. Какая самодостаточность присуща такой интеллектуальной охоте, когда ум проникает внутрь себя непрестанно себя углубляя, показывают находки богословов, философов и математиков, разнообразно открываемая их писаниями. А каким способом Дионис вёл поистине возвышенную охоту в поле света, можно найти в его книге о божеих именах. 51. 18-е, а пятом поле хвалы. Когда я пересёк это поле света, сразу же показалось прекрасное поле Божией хвалы. Действительно, сложив в сокровищнице души всё добытое мною в поле света, откуда перечисленная десятка: благость, величие, истина и остальное, Всё это и больше того я нашёл процветающим на поле Божьей хвалы и сказал: раз это цветущее и радостное поле производит только ту же десятку и подобное ей, то значит вся десятка хваление Божие. Примечание. Оба смысла Бога хвалят и Бог хвалит. 373. Конец примечания. А заглянув внутрь себя, я заметил, что вместе с утверждением благости, величия, истинности и так далее, того определения, которое определяет и само себя, и всё в мире, наш ум тоже стремится выразить хвалу ему. Поистине, он восхвалил определения, каким является Бог, поскольку оно хорошо, поскольку велико, поскольку истинно и так далее. Что ведь такое те 10, как не хваление Бога? Что ими восхваляется, как не та хвала, которая есть Бог? Разве не все они восхваляются благу хвала, величию хвала, истине хвала, и каждому из остального. Вся десятка и прочее, восхваляемое всяким существом разумной жизни, выливается в хвалу Божию и благословение о нём, как об источнике хвалы. Все вещи суть то, что они суть от Божией хвалы и благословения. 52. Пророк Даниил пел, глядя на все создания Божии: благословите все создания Господни, Господа хвалите и превозносите его во веки. И оно отдельно перечисляет ангелов небеса и землю, воду и все другие творения. как хвалящие Бога. Примечание. Даниил 3, 57, 373. Конец примечания. Поистине все они ничто иное, как красоты Божии и Его радостная хвала. По свидетельству Дионисия они познаются только через божественную причастность, а их пребывание в своем начале и основании не постичь никакому разуму. куда там но зовём ли мы эту сверхсущную тайну светом жизнью или словом мы понимаем под этим только излучаемое ею в нас приобщение или силы вовлекающее нас в бога и одаряющее нас или существованием или жизнью или знанием так дианисий примечание о божеих именах 2, 7, 374, конец примечания. Справедливо каждое Божие создание хвалит Бога за Его благость, потому что Само же Себя признает благим и достохвальным, благодаря Его дару, также великим, также истинным и прочее. 53. В поле хвалы вели свою благочестивую охоту – Все пророки, возвышенные духом провидцы, тому свидетельством священное писание и сочинения святых, где они все относят, к хвале Божией. Так Дионисий, рассуждая о Божьих именах, назвал эти имена хвалой Богу, и хваля через них Бога, толковал их как хвалу Ему. Скажем, в главе о премудрости восхваляется ум и разум, и Дионисий говорит, что через все сущности хвалим Бога. Бог. Примечание. Там же 1.7.3. 374. -е. Конец примечания. В этом поле хвалы я понял, что сладоснейшее знание состоит в божеем хвалении, которое всё образовало из своих хвалений в хвалу себе. Как разные гимны хваления содержат разные гармонические сочетания, так каждый вид человеческий левиный, орлиный и так далее, есть как бы особый вид гимна, образованный из хвалений Бога в его хвалу. Небесные гимны более торжественны и изобильны хвалой, чем земные, скажем, солнце, Чудесное сочетание Божией хвалиний, но каждый гимн тем прекрасен и неповторим, что в своей неповторимости имеет нечто такое, чего другие гимны лишены, причём Бог принимает все гимны, назвав благим и благословив всё сотворённое им, как приобщение к его хвале. Я вывел отсюда, что человек живое и мыслящее существо, наилучше составленный гимн из всех божьих хвалений, имеет от божьей хвали не больше всех видимых вещей, так что и больше всех прочих непрестанно должен хвалить бога, а его жизнь только и состоит в возвращении Богу того, что он принял от него, чтобы существовать, хвалиний. Тогда он устремляется к своей цели. и получают блаженнейшим вознаграждением бессмертную хвалу Бога. 54. 19-е о том же. Итак все вещи своим существованием хвалят Бога, поскольку каждая настолько совершенна и достаточно, что ни с какой стороны не лишена хвалы, каждое тем больше хвалит создателя, от кого единственного у неё то, что она хвалима. Поэтому всё сотворённое по природе хвалит Бога, и когда хвалит оботворение, то не оно само хвалимо, себя не создавшее, а в нём её устроитель. Поклонение кумирам, воздающее твари божественные почести безумье шаткого, слепого и соблазнённого ума. когда вместо бога благоговеют перед тем, что по своей природе само хвалит своего создателя, это поистине безумие, и ничто в мире не знает другого бога, чем того, которого хвалит как своего создателя, и превосходнее которого ничего не знает. А каждое творение знает своего создателя, и насколько ему достаточно познаёт его всемогущество. ано хвалит бога слышит понимает его слово и повинуется ему если он повелит камню ожить камень во всяком случае слышит понимает и повинуется мёртвые тоже услышат слово божие и будут жить как четырёхдневный лазарь и другие мёртвые услышали его и стали жить о чём известно христианам примечание Иоанн глава 5 стих 25, глава 11 стих 29, 43 и следующее, Лука глава 7 стих 11 и следующее, 8 40, следующее, 375. Конец примечание. Отсюда ясно, что когда, обладая свободой воли человек прекращает хваление Бога, не слышит говорящего в нём и в его совести Божьего слова, И не хочет понимать его и повиноваться ему ради делания добра, то не имеет извинения, ведь собственная природа обличает его, и он тогда недостоин со общества блаженных, всегда хвалящих Бога. 55. На этом поле я нашёл ещё, как несказанно и радостно непрестанное хваление Господа святыми душами. насколько они его любят, настолько прославляют и чем больше восхваляют, тем больше сами удостаиваются хвалы и ближе подступают к нему, достойному бесконечной хвалы, хотя никогда не достигают равенства с ним, как конечное время никогда не может возрасти до того, чтобы уподобиться бесконечному и постоянному перпету Так постоянное, имея начало, никогда не может сравниться с вечным, не имеющим начала. Примечание. Здесь правильнее видеть пропорцию, чем сравнение. 375. -е. Конец примечания. Также и вечное проклятие возмутившихся духов никогда не станет временным и конечным. А какой хвалы удостаиваются люди, совершенное в хвалении Господа нам показывает всегда соблюдаемое ими благочестие, которое возвышает их до общения с Богом и святыми и увенчивается Божиим хвалением. Совершенное хвалят Бога и Вышних, отбрасывают все могущее помешать этому хвалению, какова любовь к себе и здешнему миру, и смиряют сами себя, приучая себя жить – по вере умершляющие эту помеху любви к себе и к миру подражателями учителя истины, воплотившегося Слово Божие, словом и примером научившего во славу Бога добровольно идти на страшнейшее из страшного, позорную смерть. Следуя ему, бесчисленные мученики через смерть обрели бессмертную жизнь, а сегодня огромное множество верующих, умерев для мира, и посвятил себя Божьему хвалению, стремиться быть совершенным в хвалении Бога. 56. 20. о том же. Пророк велел петь Богу хвалу на десятиструнной псалтири. Примечание. Сравни псалтирь 153:6, 376. Конец примечания. помни об этом я взял 10 струн хвалы благость величие истину и остальные названные выше псалтирь произведение разумного духа интелленция давшего человеку инструмент из которого он мог бы извлекать услаждающую и радостную гармонию эту гармонию звучащую в нём самом ума постигаема он делает слышимой и ощутимой И поскольку на кореницы в ума постигаемым, обладающей разумным духом, наслаждаются ухом и чувственно слышав звуки то самое, чем не чувственно обладают в душе. Не даром они хвалят играющего, если мелодия созвучна живым гармоническим числам души, и порицают, если не созвучна. Три вещи нужны для игры: псалтирь, где две составные части: корпус и струны, и играющий, то есть разумный дух, природа и субстрат. Играющий разумный дух струны, природа, движимая интеллигенцией, а корпус, соответствующий природе субстрат. Как в большем мире, так всё это есть и в человеке-микрокосме. В нём есть разумный дух, есть человеческая природа и соответствующее ей тело. Так что человек есть живая псалтирь, имеющая в себе все для воспевания Богу хвалений, которые он познает в себе самому. Поистине, на псалтире и Питре, на кимвалах торжества и кимвалах благозвучных всякое дыхание хвалит Господа. Примечание. Сравни псалтирь 150, 3, 6, 376. Конец примечания. Все эти живые инструменты наш разумный дух хранит в самом себе. 57. Девять источник, из которого живущий разумом человек по природе имеет это знание хвалы, похвального и порицаемого. Не будь это знание нужно его природе для питания и сохранения, у человека его было бы не больше, чем у осла. Божие провидение также не расточается в излишествах, как не скудеет в необходимом. Из чего мы состоим, тем питаемся и кормимся, всякий живущий ищет свой хлеб, а найдя узнает. узнаёт через сообразность этого хлеба тому, из чего сам происходит. Соответственно, когда человек по своей разумной душе природно узнаёт, что достойно хвалы и радостно принимает это как отвечающее его природе хлеб, он познаёт отсюда и свою принадлежность тому, что хвалит и принимает ради природной сообразности своему существу. По дару божественного проведения интеллект хранит в себе таким образом все необходимое ему знание начал, в свете которых ищет сообразного его природе питания, и его суждение здесь безошибочно. А поскольку его начало, какова не раз уже названная десятка, достойны хвалы, и сам человек составлен из этих своих начал, Так что, Боже, хвала, хвалит в нём своего же Создателя, то человек не остаётся в совершенном неведении о своём Боге, зная его достойным хвалы и славным вовеки. Причём другое знание ему не необходимо. Он уже знает столько, сколько ему достаточно, чтобы делать то, для чего он сотворён, хваля Бога. Яков Блак Он заведомо знает, что его благость достойна хвалы, также истина, премудрость и остальное. Пусть он не знает, что они такое, он всё-таки не находится в полном неведении о них, когда знает, что они достойны хвалы. Свёрнуто заключены в хвале Божьей, и настолько отвечают Божьей хвале, что человек без них не понимает даже возможности хвалить Бога или что бы то ни было. 58. Человек знает ещё, что должен определять свою свободную волю достойным хвалы, чтобы достохвальное от природы и по выбору совпало. Благость, добродетель, истина, благородство, справедливость и другое подобное достохвальны и могут быть избраны свободной волей или их противоположное. Если избираются они, Весь человек, достойный хвалы, как по своим природным началам, так и по свободному выбору, воздает Богу совершенное хваление. Выбирая пороки и противоположное достохвальному, он не достоин хвалы, а лишь противен себе и Богу. Противный хвале, как он тогда может хвалить Бога? Наоборот». Всегда хваливший Бога, непрестанно совершенствуется как музыкант за своей цитрой и непрестанно делается богоподобнее. И здесь в том, чтобы становиться всё подобнее Богу, назначение человека, как справедливо говорил Платон. Примечание. Государство 10 613АБ 378. Конец примечания. И ведь чем больше человек хвалит Бога, тем сам угоднее Богу, а значит и сам достойней хвалы и подобней божественной достохвальности. Поистине мудрый Сократ понимал, что ни о чём у нас нет такого надёжного знания, как о достойном хвалы, и советовал только ему посвятить все наши усилия, бросив остальное как лишнее и ненадежное. Он вещал Стараться о том, чтобы наши нравы стали достойны хвалы. Примечание. Ксенофонт «Воспоминания о Сократе». Третье. Девять. Триста семьдесят восьмая. Конец примечания. Мы можем извлечь о них знания из самих себя, благодаря привычке усвоить себе совершенствующий нас образ поведения и таким путем постоянно делаться лучшими. 59. 21. У шестом поле единство. Упорный охотник за мудростью, Аврелий Августин писал в книжке о порядке, что размышления философов вращаются вокруг единого. После него ученейший Бэций в сочинении о единстве и едином тоже даёт понять, что охота за мудростью должна идти здесь. Оба следовали за Платоном, утверждающим единое как первое и вечное начало. До него был Пифагор Самосский, который, исследуя всё через свойства числа, называл началом всего монаду, поскольку единство предшествует любому множеству. Попробуем ради большей добычи обижать умом это поле единства. Если даже не иное предшествует единству, последнее всё-таки явно близко к нему, одно и то же очевидно причастное к неиному больше всего остального. Примечание. Сравни о становлении. Первая 145, 148, 378. Конец примечания. Платон считал единое вечным не видя ничего, что не следовало бы за единством. Единство прежде конца и бесконечности, как говорит Дионисий, подражающий здесь Платону, который в передаче прокла полагал сред за первоначалом начала конечного и бесконечного, поскольку из их смешения возникает всё существующее, от конечного имея сущность, от бесконечного силу или потенцию. Примечание Теология Платона, первая, 11, вторая, 1, 10, третья, 9, конец, 379, конец примечания. И будучи всем тем, чем может быть совершенно простым и неразнажимым, единое очевидным образом свертывает в себе все, и с удалением его ничего совершенно не остается, ведь все существует постольку, поскольку единое. С другой стороны, в Едином свёрнуто заключено и действительно существующее, и могущее стать 60. Поэтому оно шире, чем бытие, которого нет иначе, как в действительном существовании, хотя Аристотель называет бытие и Единое взаимно обратимыми. Предпослать всему Единое и считать его всеобщим началом. Платона заставило то, что начавшееся вещи ничего не имеют от себя, а всё от своего начала. Так что с полаганием начала необходимо полагается всё начинающееся. Но поскольку с полаганием сущего не полагается сущее в потенции, уверенность лишь для disputes, что вы хотите удастесь, и н helps to recover. Есть к стиху, есть нечто, с полаганием жизни не полагается существование, лишенное жизни, а с полаганием разума не полагается сущее и живое, которое не мыслит. И поскольку в мире мы находим как существование, так и жизнь и разум, то началом мира не будет ни сущее, ни жизнь», не разом, а что-то свёртывающее в себе их и все их возможности. Это Платон и называл единым. В самом деле, единое является истинным предикатом и возможности, и действительности. Возможность едина, действительность едина, и также существование, жизни и разума. 61 Не может быть и множества без причастности к единству, если бы такое было подобное, оказалось бы неподобным из-за своей непричастности к единству. Всё многое оказалось бы подобным и в своём подобии неподобным на том же основании, раз не было бы причастно единству, сотня тем единого прекратилось бы всё многое и множественное, всякое число и вообще всё могущее называться единым, как с дивным искусством показано в платоновом Пармениде. Предшествуя всему ставшему, единое не может быть ставшим. Предшествуя возможности стать и будучи всем, что может быть, оно нерушимо, неизменно и неразмножимо. Правда, как говорит Дионисий Единый, называют размножающимся, когда оно производит из себя многие субстанции, но оно всё равно остаётся единым Богом, который и при размножении един, и при исхождении не разделён. Примечание: О Боже их именах. 2.11.1.5. 379. -е. Конец примечания. Всё могущее стать и может стать и действительно становится через приобщение к неизменному. и неразложимому единству и поскольку может быть только одно единство, которое, как говорит Дионисий, выше чувства, непостижимо умом и предшествует ему, то оно и есть единое, единяющее всё так, что любая вещь настолько существует, насколько едина. 62 И возможности стать тоже предшествует только вечное единое. Поэтому неверно мнение, что раньше возможности стать есть боги причастны единому, как своему божественному виду. Вечное единое не размножимо, поскольку предшествует возможности размножиться, так что не может быть много богов, соединённых в первом вечном боге, как в божественном виде. если бы они существовали, то как у многих богов, их причастность к божественной природе в вечности была бы разнообразной, а это невозможно, потому что вечное неделимо и простейшая вечность совершенно непоприобщима. Прокл занимался пустым трудом, пытаясь путём ненадежных догадок исследовать в шести книгах о теологии Платона различия тех вечных богов и порядок их отношения к единому Богу богов. Есть только один вечный Бог, правитель всего этого мира, который больше чем достаточен для всего того, ради чего вводит своих богов прокол. 63. Во всех своих исканиях философы-охотники, исходя из этого чувственного мира, И всего необходимого ему для наилучшего возможного существования, исследует бога, богов неба, с его движением, судьбу разумных духов, идей и саму природу явно так, как если бы всё это было необходимо для земного мира, и наш мир был целью всех их действий. Например, Аристотель, подобно Платону, считал бога с его провидением правителем небес, которые существуют ради этого мира и движимы интеллекциями, чтобы следуя порядку и движению небес, могли возникать и продолжаться порождение и всё необходимое для сохранения этого мира, не замечая, что бесконечное множество звёзд, больших этой обитаемой земли, и такое множество интеллекций создано не для цели этого земного мира, а для хвалы Творца, как говорилось выше. Един всемогущий Бог, творящий все для своей хвалы и своим совершенным промыслом, направляющий все, как правильно говорил Эпикур, который, правда, не отрицал существование богов, но назвал все слова и писания о них совершенно чуждыми истине. Примечания. Смотри 8, 22 и примечание 31. Диоген Лаэртский, 10-е, 76-е, 123-е, 381-е, конец примечания. Вот это, заметь, говорившие о многих богах всегда обязательно предпосылали множеству богов единого бога. Смотри первое, 25-е, 84-е, 381-е, конец примечания. И тот находит на этом поле единства питательную добычу. Кто, как Августин в книге о Троице, видит плодотворное единство, рождающее из себя свое равенство, и происходящее из единства, связующую любовь в таком единстве вечности, что все три суть – сама простейшая вечность? В ученом незнании, видении Бога и многих других книжках я записал то, что смог верить. продумать об этом